Седьмая апрельская конференция РСДРП большевиков. 24-29 апреля 1917 года. Часть 1. Речь в защиту резолюции товарища Ленина по вопросу о текущем моменте. 24 апреля. Товарищи, то, что предлагает Бубнов, имеет в виду и резолюция товарища Ленина, Товарищ Ленин не отбрасывает массовых выступлений, демонстраций, но не в этом теперь дело. Разногласие в вопросе о контроле. Контроль предполагает контролирующего и контролируемого и некоторое соглашение контролирующего с контролируемым. Был контроль, было соглашение. Что дал контроль? Ничего. После выступления Милюкова 19 апреля особенно ясна его призрачность. Гучков говорит: Я смотрю на революцию как на средство лучше воевать, сделаем маленькую революцию для большой победы. Но теперь в армию проникли пацифистские идеи, и воевать нельзя. И правительство говорит нам: "Уничтожьте пропаганду против войны, иначе мы уйдём". По аграрному вопросу правительство также не может идти навстречу интересам крестьян, интересам захвата последними помещичьих земель. Нам говорят: Помогите нам обуздать крестьян, иначе мы уйдём. Мелюков говорит: "Необходимо соблюдать единство фронта, нам необходимо наступать на противника, вдохните энтузиазм в солдат, иначе мы уйдём". И после этого нам предлагают контроль. Это смешно. Вначале Совет депутатов намечал программу, а теперь намечает её временное правительство. Союз, заключённый Советом и правительством на другой день после кризиса, вступлением Милюкова, означает, что Совет пошёл за правительством. Правительство наступает на Совет, Совет отступает. Говорить о контроле Совета над правительством после этого значит говорить впустую. Вот почему я предлагаю поправку Бобнова о контроле не принимать. Часть вторая. Доклад по национальному вопросу. 29 апреля. Следувало бы представить пространный доклад по национальному вопросу, но ввиду того, что времени мало, я должен сократить свой доклад. Прежде чем приступить к проекту резолюции, необходимо установить некоторые предпосылки. Что такое национальный гнёт? Национальный гнёт это та система эксплуатации и грабежа угнетённых народов, те меры насильственного ограничения прав угнетённых народностей, которые проводятся империалистическими кругами. Всё это в целом даёт картину той политики, которую принято называть политикой национального гнёта. Первый вопрос: каковы те классы, опираясь на которые та или иная власть проводит свою политику национального гнёта? Для решения этого вопроса необходимо понять, почему в различных государствах существуют различные формы национального гнёта, почему в одном государстве национальный гнёт более тяжёлый групп, чем в другом. Например, в Англии и в Австро-Венгрии национальный гнёт никогда не принимал погромных форм, но он существовал в виде ограничений национальных прав угнетённых народностей. Между тем, в России он принимает нередко форму погромов и резни. В некоторых же государствах специальных мер против национальных меньшинств вовсе не имеется. Например, нет национального гнёта в Швейцарии, где живут свободно французы, итальянцы, немцы. Чем же объяснить различные отношения к национальностям в различных государствах? Различием в степени демократизма этих государств. Когда во главе государственной власти в России в прежние годы стояла старая земельная аристократия, национальный гнёт мог принимать и действительно принимал безобразные формы резней и погромов. В Англии, где имеется известная степень демократизма и политической свободы, национальный гнёт имеет менее грубый характер. Что касается Швейцарии, то она приближается к демократическому обществу, и в ней нации имеют более или менее полную свободу. Одним словом, чем демократичнее страна, тем слабее национальный гнёт, и наоборот. А так как под демократизацией мы подразумеваем наличие определённых классов, стоящих у власти, то с этой точки зрения можно сказать, что чем ближе к власти старая земельная аристократия, как это было в старой царистской России, тем сильнее гнёт и тем безобразнее его формы. Однако национальный гнёт поддерживается не только земельной аристократией, Наряду с ней существует другая сила империалистические группы, которые методы порабощения народностей, усвоенные в колониях, переносят и внутрь своей страны и таким образом становятся естественными союзниками земельной аристократии. За ними идут мелкая буржуазия, часть интеллигенции, часть рабочей верхушки, которые тоже пользуются плодами грабежа. Таким образом, получается целый хор социальных сил, поддерживающих национальный гнёт, во главе которых стоит земельная и финансовая аристократия. Для создания действительно демократических порядков необходимо прежде всего расчистить почву и убрать этот хор с политической сцены. Примечание читает текст резолюции. Первый вопрос. Как устроить политическую жизнь угнетённых наций? На этот вопрос следует ответить, что угнетённым народам, входящим в состав России, должно быть предоставлено право самим решить вопрос, хотят ли они оставаться в составе российского государства или выделитьться в самостоятельные государства. Сейчас перед нами конкретный конфликт между финлянским народом и временным правительством. Представители финляндского народа, представители социал-демократии требуют от Временного правительства возвращения народу тех прав, которыми он пользовался до присоединения к России. Временное правительство отказывает в этом, не признавая финляндский народ суверенным. На чью сторону мы должны стать? Очевидно, на сторону финляндского народа, потому что немыслимо признание насильственного удержания какого бы то ни было народа в рамках единого государства. Выставляя принцип права народов на самоопределение, мы поднимаем тем самым борьбу против национального гнёта на высоту борьбы против империализма, нашего общего врага. Не сделав этого, мы можем оказаться в положении людей, льющих воду на мельницу империалистов. Если бы мы, социал-демократы, отказали финляндскому народу в праве изъявить свою волю об отделении и в праве провести в жизнь эту волю, то мы этим самым оказались бы в положении продолжателей политики царизма. Вопрос о праве нации на свободное отделение непозворительно смешивать с вопросом об обязательности отделения нации в тот или иной момент. Этот вопрос партия пролетариата должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, в зависимости от обстановки. признавая за угнетёнными народностями право на отделение, право решать свою политическую судьбу, мы не решаем тем самым вопроса о том, должны ли в данный момент отделиться какие-то нации от российского государства. Я могу признать за нации право отделиться, но это ещё не значит, что я её обязал это сделать. Народ имеет право отделиться, но он в зависимости от условий может и не воспользоваться этим правом. С нашей стороны остаётся таким образом свобода агитации за или против отделения, в зависимости от интересов пролетариата, от интересов пролетарской революции. Таким образом, вопрос об отделении разрешается в каждом отдельном случае самостоятельно, в зависимости от обстановки, и именно поэтому вопрос о признании права на отделение не следует смешивать с вопросом о целесообразности отделения при тех или иных условиях. Я лично высказался бы, например, против отделения Закавказья, принимая во внимание общее развитие в Закавказье и в России, известные условия борьбы пролетариата и прочее. Но если бы народы Закавказья всё же потребовали отделения, то они, конечно, отделились бы, и они не встретили бы с нашей стороны противодействия. Примечание. Читает дальше текст резолюции. Далее. Как быть с теми народами, которые захотят остаться в рамках российского государства? Если было среди народов недоверие к России, то оно питалось прежде всего политикой царизма. Раз царизма не стало, не стало его политики угнетения, должно ослабнуть недоверие, должно расти тяготение к России. Я думаю, что 9 из 10 народностей после свержения царизма не захотят отделиться. Поэтому партия предлагает устройство областных автономий для областей, которые не захотят отделиться и которые отличаются особенностями быта, языка, как, например, Закавказье, Туркестан, Украина. Географические границы таких автономных областей определяются самим населением сообразно с условиями хозяйства, быта и прочего. В противовес областной автономии существует другой план, который давным-давно рекомендуется Бундом и прежде всего Шпрингером и Бауэром, выставляющими принцип культурно-национальной автономии. Примечание. Бунд, Всеобщий еврейский рабочий союз в Польше, Литве и России, был организован в октябре 1897 года. Смотрите Иосиф Виссарионович Сталин, сочинение, первый том, страница 395, примечание 7. Я считаю, что этот план для социал-демократии неприемлем. Сущность его состоит в следующем. Россия должна превратиться в союз наций, а нация в союз лиц, стянутых в единое общество, независимо от того, в каких бы районах государства они не жили. Все русские, все армяне и так далее организуются в свои особые национальные союзы, независимо от территории, и уже потом вступают в союз наций всей России. План этот в высшей степени неудобен и не целесообразен. Дело в том, что развитие капитализма рассеяло, оторвало от наций целые группы лиц, разбросанных по разным углам России. При национальной разбросанности, создавшейся в силу экономических условий, стягивать отдельных лиц данных наций значит заниматься делом искусственной организации нации, конструированием нации. Заниматься же искусственным стягиванием людей в нации, значит, встать на точку зрения национализма. Этот план, выдвинутый бундом, не может быть одобрен социал-демократией. Он был отвергнут на конференции нашей партии в 1912 году и вообще, за исключением бунда, не пользуется в социал-демократических кругах популярностью. Этот план называется иначе культурной автономией, потому что он выделяет из многообразных вопросов, интересующих нацию, круг вопросов культуры и передаёт их в руки национальных союзов. Исходным пунктом такого выделения является положение, что культура объединяет нации в единое целое. Предполагается, что в недрах нации имеются с одной стороны интересы, раскалывающие нацию, например, хозяйственные, и с другой стороны, стягивающие её в одно целое, и такими именно вопросами являются вопросы культуры. Наконец, остаётся вопрос о национальных меньшинствах. Их права должны быть ограждены специально Поэтому партия требует полного равноправия по школьным, религиозным и другим вопросам, отмены всяких ограничений для нас, меньшинств. Есть параграф 9, устанавливающий равноправие наций. Условия, необходимые для его проведения, могут наступить только при полной демократизации всего общества. Мы должны ещё решить вопрос о том, как организовать пролетариат разных наций в одну общую партию. Один план рабочие организуются по национальностям, сколько наций, столько и партий. Этот план был отвергнут социал-демократией. Практика показала, что организация пролетариата данного государства по национальностям ведёт только к гибели идеи классовой солидарности. Все пролетарии всех наций данного государства организуются в один неразделный пролетарский коллектив. Итак, наша точка зрения на национальный вопрос сводится к следующим положениям: А. Признание за народами права на отделение. Б. Для народов, остающихся в пределах данного государства, областная автономия. В. Для национальных меньшинств особые законы, гарантирующие им свободное развитие. Г. Для пролетариев всех национальностей данного государства единый нераздельный пролетарский коллектив, единая партия. Часть 3. Заключительное слово по национальному вопросу. 29 апреля. Обе резолюции в общем и целом сходятся. Пятаков вписал с нашей резолюции все пункты, кроме одного пункта признание права на отделение. Одно из двух: либо мы отрицаем за нациями право на отделение, и это надо сказать прямо, либо мы не отрицаем этого права. Сейчас имеется движение в Финляндии, направленное в сторону обеспечения национальной свободы. Имеется также борьба с ним временного правительства. Возникает вопрос, кого поддерживать? Либо мы за политику временного правительства, за насильственное удержание Финляндии и доведение её прав до минимума, и тогда мы анексионисты, ибо мы льём воду на мельницу временного правительства, либо мы за независимость Финляндии. Тут нужно определённо высказаться за одно или за другое, ограничиваться только констатированием прав невозможно. Имеется движение за независимость Ирландии. За кого мы, товарищи? Либо мы за Ирландию, либо мы за английский империализм. И я спрашиваю: за те ли мы народы, которые борются против угнетения, или за те классы, которые их угнетают? Мы говорим, социал-демократия, поскольку она держит курс на социалистическую революцию, должна поддерживать революционное движение народов, направленное против империализма. либо мы считаем, что нам необходимо создать тыл для авангарда социалистической революции в лице народов, поднимающихся против национального угнетения, и тогда мы прокладываем мост между Западом и Востоком. И тогда мы действительно держим курс на мировую социалистическую революцию. либо мы этого не делаем, и тогда мы оказываемся изолированными, тогда мы отказываемся от тактики использования в целях уничтожения империализма всяких революционных движений в недрах угнетённых национальностей. Мы должны поддерживать всякое движение, направленное против империализма. Что скажут нам в противном случае финляндские рабочие? Пятаков и Дзержинский говорят нам, что всякое национальное движение есть движение реакционное. Это неверно, товарищи. Разве движение Ирландии против английского империализма не есть движение демократическое, наносящее удар империализму? И разве это движение мы не должны поддерживать? Впервые напечатано в книге Петроградская общегородская и всероссийская конференция РСДРПБ в апреле 1917 года. Москва-Ленинград, 1925 год.